Интерлюдия. Шестая команда. Закалка тела энергии, священные кары небес, пять сопутствующих в природе одноразовых шаблонов алхимии усиления. Вот каковы были три основные способа навечно сделать свое тело сильнее. Все остальное энергетический покров, потребляющий ки способности линии крови шестелесных врат или частичная трансформация кая, например полное подчинение и так далее давало лишь временное увеличение параметров это не являлось непосредственно силой самой плоти и сразу же исчезало стоило воину ослабнуть до предела или оказаться в тисках продвинутого арабского ошейника Конечно, еще существовали различные божественные артефакты или препараты, как, например, созданный кайзером звездной настой девятиглавой небесной гидры. Уникальные способности линии крови, действительно усиливающие саму плоть на постоянной основе. Как нет пределов, нет границ. Ну и в конце концов, темные искусства. Однако эти три способа уже никак нельзя было назвать основными. Первый и второй были не более чем мечтой для подавляющего большинства мастеров Айкумены, а третий требовал не только отбросить все моральные устои, но еще и сулил проблемы как с обществом, так и с самой системой. Стоило всего раз перейти определенную границу в использовании темных искусств, как воин сразу же до конца жизни помечался нестираемой меткой адепта. И если в плохо и даже средне развитых мирах это не влекло за собой больших проблем, то уже в центральном и ближних каждая собака знала, как определить презренного адепта. Скрыть свою метку они могли разве что символами божественных артефактов. В ином случае она легко отзывалась на простейшую технику земного ранга, представляющую собой банальное колебание энергии с определенной частотой. Лишь ощутив такое колебание, метко сразу же формировала вокруг пользователя темных искусств густой черный туман с мерзким запахом, избавиться от которого было очень непросто. И тем не менее, все-таки существовал способ стать физически сильнее помимо этих шести. Ограниченный, банальный и дающий мизерные результаты, но все же действенный. Естественно, речь о старых добрых физических упражнениях. Из-за низкой эффективности, в сравнении даже с закалкой тела, этим способом пользовались немногие. Особенно пренебрегали им представительницы прекрасного пола. Однако для Рю Араки это не было проблемой. Даже если человеческое тело довольно слабо само по себе и сильно ограничено в естественном развитии по сравнению с теми же Дарганами, Великанами или Асами, то он все равно не желал упускать те единицы параметров, что мог получить путем тренировок. Вот почему изрядно замотивированный недавними событиями юноша все раннее утро провел в зале с тренажерами. И даже то, что его тело не до конца восстановилось после драки, не стало преградой. «Семь. Восемь!» Сдавленно выдохнул Рю, опустив на стойку штангу весом в несколько тонн. Обливаясь потом, который сразу же растворялся энергией и свойствами одежды послушника, Он начал жадно глотать воздух. Сердце безумно билось в груди, отдаваясь стуком в висках. Лишь спустя пару минут подросток пришел в себя и поднялся со скамьи. Мышцы груди горели приятной болью. Обернувшись, Рю взглянул на артефактную штангу и прикоснулся к ней. Перед его глазами появилось системное окно, сформированное с помощью татуировки храма. Совершив несколько манипуляций, паренек отключил плетение внутри снаряда, снизив вес пустого грифа с нескольких тонн до стандартных 10 килограммов. «Закончим на этом», — подумал Рю, достав из кольца купленный недавно алхимический препарат. Тот должен был помочь телу своего владельца ускорить процессы восстановления и насытить его полезными элементами. Погидая зал, в котором редко кто бывал в такую рань, Рю выключил свет и вышел в коридор. Там-то он и столкнулся с членом своей команды, Инной. Проходящая мимо синеволосая Сильфа тоже заметила его. Она не замедлила шага, но на несколько секунд повернулась к Рю, презрительно поморщившись. «Чего?» – нестерпев такого отношения, громко спросил юноша. На этот раз Инна все же остановилась. Обернувшись... Она посмотрела сперва на учащенно дышащего парня, а затем на двери зала, из которого он вышел. Надменно хмыкнув, она спросила. «И зачем ты занимаешься этой чепухой? Ты обычный смертный, что ли?» Криво усмехнулась она. «Несколько единиц параметров никогда лишними не будут», недовольным тоном ответил Рю. «Чушь!» – фыркнула красавица, поправив прическу. «На нашем уровне такая мелочь уже никакой роли не играет. Лучше займись чем-нибудь полезным». Гордо отвернулась она, намереваясь уйти. «Мне в команде не нужны слабаки». «Твоего мнения никто не спрашивал», – разозлился парень. «Чтобы стать сильнее, нужно использовать все возможности. Это основа основ». «Это мышление неудачника», – продолжая движение, ответила Инна. Если возможность дает лишь мелочь, но требует взамен множества сил, то воспользуются ею только глупцы. Например, что-то я не помню, чтобы наш суверен был огромным качком». Ошарашенный Рю на несколько секунд замер и лишь затем выкрикнул. «Он истинный мастер! Его внешний вид от этого не зависит!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» – рассмеялась Сильфа. «Ты так долго думал над ответом!» «Какие же дураки у меня в команде!» Сказала она напоследок, завернув за угол. «Мразь!» – сплюнул Рю. После этого он направился в противоположную сторону и покинул учебный комплекс. Парень вернулся в дом команды, где плотно поел, а затем отправился в комнату для медитаций. Пока тело восстанавливалось, он планировал продолжить подготовку к прорыву на ступень закалки души. Местоположение акупунктурных точек Рю уже досконально заучил, а узлы души научился видеть. Теперь ему оставалось разобраться всего с двумя вопросами – техникой медитации и скрытыми акупунктурными точками. Ранее Рю изучал технику медитации гибкого копья, полученную в секте восходящей звезды. Это было отличное, но тем не менее далеко не самая лучшая методика развития. Однако в Храме Вечного Пути он заимел сразу три высококлассных техники медитации – разрывающего драконьего копья, всесжигающего света и мимолетных звездных лучей. Как можно было догадаться из названий, первая относилась к пути копья, а вторая и третья – к пути света. В отличие от концепций, у обычных элементов могли существовать разные техники медитации – в первую очередь различающиеся поблизости к конкретному закону пути. Например, техника медитации разрывающего драконьего копья в своей основе базировалась на законе пронзания пути копья, техника медитации всесжигающего света на законе испепеления пути света, а техника медитации мимолетных звездных лучей на законе скорости тоже элемента света. Выбор правильной техники медитации был очень важен. Поскольку именно от нее зависело, каким будет центральное ядро воина при прорыве на ступень элементалиста. Оно же, в свою очередь, давало две вещи: усиливало основную стихию воина и наделяло ее особенностью основного законотехники, а также определяло способность центрального ядра, если оно достигало идеального сжатия при прорыве. Вот и Рю пришлось сделать выбор: он не мог продолжить фокусироваться на пути копья а мог все же переключиться на путь света, близость к которым у него была немного выше. Это особенно доказывалось тем, что он уже научился трансформировать Ки в энергию света. Конечно, обнаружилась еще предрасположенность к элементу дерева, энергию которого Рю также наловчился создавать буквально на днях, но на этом пути он все же отставал по сравнению с двумя другими. Со светом у парня была наибольшая близость – А копье он уже давно изучал. Так что о технике медитации на основе стихии дерева даже не задумывался. В конечном счете, Рюараки выбрал технику медитации мимолетных звездных лучей, решив сделать долгоиграющую ставку на более близкий ему элемент. Ну а из двух техник он выбрал вторую, по причине, что в боевых искусствах ему всегда больше импонировала скорость, а не сила. Поэтому теперь парень и изучал новую методику для проведения прорыва на уровень открытия акупунктурных точек. Все же, если общая суть перехода на ступень для всех была одинакова, то вот уже такие детали, как очередность открытия точек или свойства, необходимой для этого энергии элемента, зависело уже от техники медитации. Что же касалось скрытых акупунктурных точек, то о узнал еще в секте восходящей звезды. Только если там ему, как второсортному ученику, это все равно ничего не давало, то вот в храме Вечного Пути он сразу узнал от шестого, как можно открыть их еще при прорыве на ступень закалки души. Главное – заранее научиться видеть эти точки, чем сейчас Рю и занимался. К сожалению, духовных сил любого воина закалки разума хватало лишь на то, чтобы суметь разглядеть внутри себя не более чем смутные размытые образы. Использовать это для прорыва было опасно, но, к счастью, существовал препарат, позволяющий временно усилить восприятие. И здесь его единожды бесплатно выдавали всем послушникам, приближающимся к прорыву на сию ступень. Собственно, так когда-то прорвался и сам Кай – Только вместо алхимии скрытые акупунктурные точки ему помогла увидеть сила Рунтана. В комнате для медитации Рю провел несколько часов, но в конце концов покинул ее. Чем ближе был полдень, тем сильнее нарастала тревога внутри подростка. Он прекрасно помнил вчерашнюю ночь, когда его избили и унизили. «Ах да, если ты, Рю, завтра не придешь...» то мы наведаемся еще и к твоей сестренке. Усяк?» Вспомнились ему слова главаря напавших, отчего Рю силой сжал зубы и ударил по стене. «Уроды! Ну что же теперь делать? Идти у них на поводу? Осталось сорок минут». «К черту!» Внезапно разозлился он сам на себя. «Какие еще сорок минут? Я им ничего не должен!» «Я не обязан никуда идти!» Вот только напряжение парня все же никуда не делось. Прекратив неосознанно наворачивать круги по комнате, он вышел в коридор, а затем уставился на дверь комнаты Градза. Вляпавшемуся в эту историю Даргану тоже сказали прийти, из-за чего у Рю даже возникло желание поговорить с членом команды. Но, вспомнив, как они вчера расстались, да и в целом об их отношениях, он тут же отбросил эти мысли. В конце концов, Рю вышел из дома, но направился не на север, ко второму учебному комплексу, куда ему велели прийти, а в противоположную сторону, на юг, к сестре. Он хотел убедиться, что с ней все хорошо и что это были лишь пустые угрозы. Сперва парень шел неспешно, но, нервничая, вскоре перешел на быстрый шаг, А затем и вовсе набег. К сожалению, добраться до учебного комплекса сестры Рю не удалось. На полпути дорогу ему перекрыли уже знакомые войны. так, так...», так...» — покачал головой Ако. «Куда это мы направляемся? Забыл, что я тебе вчера приказал?» «Какого хрена?» — опешил и слегка испугался Рю. «Почему они здесь?» «Как узнали, где я?» «Неужели решил снова оскорбить нас отказом? К счастью, наш господин легко предугадал такую возможность!» Усмехнулся парень, раскрыв ладонь. Глаза Рю расширились, стоило ему увидеть кусочек отрезанной косички золотистых волос и уловить знакомый запах. Он сразу же узнал волосы сестры. «Твари!» Бешеным зверем зарычал он, сделав несколько резких шагов вперед. «Вы что натворили?» «Еще ничего!» Увидев такую реакцию, довольно улыбнулся Ако. «Но это может измениться, если ты и дальше продолжишь сопротивляться. Сейчас ты идешь с нами, усек!» Едва удержавшись от того, чтобы не наброситься на обидчиков, Рю медленно кивнул. «Плевать, схожу. Выскажу все их лидеру, а потом пусть делают, что хотят. Если еще раз нападут, то снова прострафятся. Так их всех скоро исключат». Рю окружили, после чего группа из четырнадцати воинов переулками направилась на север. Встретить кого-либо они не опасались, поскольку на данный момент внутренний город был еще мало заселен. Семьдесят тысяч послушников – это мизер в сравнении с его размерами. Дорога заняла около часа и привела воина в крупному четырехэтажному поместью с большим огражденным участком. «Это ваш учебный комплекс?» – округлились глаза Рю, увидевшего такую роскошь. «Ты дурак!» – посмотрел на него стоящий рядом парень. «Нет, конечно! Это дом, арендованный нашим господином!» Однако это заявление лишь усилило шок подростка. — Что? В каком смысле? Мы же только восемь дней здесь. Откуда у послушника может быть такое количество очков вклада? Или их господин — это служитель? Но разве им разрешено вмешиваться в дела учеников? — Идем! — дернули застывшего рю за плечо. Спокойно пройдя сквозь защитный барьер, в базу которого уже внесли чистоту его ауры, Рю Араки обнаружил множество отдыхающих в прекрасном саду послушников, коих не было видно за пределами купола. Но стоило парню только войти в поместье, как он ощутил еще большее количество молодых воинов. Кто-то явно сражался, кто-то медитировал, а кто-то даже прорывался. Все говорило здесь о том что по возможностям это здание ничем не отличалось от учебного комплекса, а может, и вовсе превосходило его. «Да сколько же их здесь!» – удивился Рю. «Кто-то успел за такое короткое время собрать стольких учеников вокруг себя?» Уже внутри группа, приветшая парня, разделилась. Около десяти воинов разошлись по поместью, а с Рю остался лишь Ака и двое его сильнейших подчиненных. «Давай без глупостей», — напомнил главарь, приблизившись к ступеням. Рю на это никак не ответил. Их путь завершился на четвертом этаже в большом кабинете, наполненном дорогой мебелью из дерева алого оттенка. Внутри вошедших встретили двое воинов. Оба были на пике ступени закалки души. Однако аура одного из них разительно отличалась от ауры товарища. Ощутив ее еще при подъеме на этаж, Рю сразу же напрягся. Но теперь, оказавшись к ней так близко, парень наконец осознал, насколько же чудовищно силен ее владелец. В центре кабинета, в роскошном золотистом кресле, сидел невысокий потлатый двенадцатилетний парень с холодным выражением лица и властным взглядом. «Аристократ!» – осознал Рю. «В таком возрасте уже на пике закалки души! Во сколько же лет он начал развитие? все Ако изогнул правую бровь мальчишка, взглянув на подчинённого. вся как вы говорили, господин!» — поклонился приветший Рю воин. «Понятно. Можешь идти», — повелительно махнул рукой паренёк. «Вы тоже», — посмотрел он на пришедших с Ако бойцов. Когда двери за спиной Рю закрылись, двое воинов уровня создания источника уставились на него. «Я разочарован, Рю Араки!» – вздохнул юный гений. «И чем же?» – переборов напряжение, хмыкнул парень. «А еще, может, назовешься? И что тебе вообще нужно?» «Ха!» – возмутился собеседник. Мгновение спустя Рю упал на колени, согнувшись пополам. Нечто незримое с огромной силой ударило его в живот, заставив выблевать все содержимое желудка. «Мерзость!» – презрительно прокомментировал мальчишка. «Что ж, только что ты потратил свой последний шанс. Изначально из-за твоего таланта и нашей общей связи с сектой восходящей звезды я думал дать тебе положение не ниже, чем Ако. Но сперва ты отказался встретиться со мной, затем попытался проигнорировать приглашение, а теперь еще и оскорбил меня столь наглым обращением. «Да кто ты такой?» – Прохрипел Рю, подняв голову. «Я Кас Алой Закфир де Рон, лидер одной из пяти группировок, что уже успели сформироваться среди послушников храма. «А ты теперь мой раб!» — улыбнулся аристократ. «Катись в бездну!» — зло прошипел член шестой команды, пытаясь подняться. «Тебя исключат! Какой тупой, однако, попался тебе раб, Касс!» — засмеялся шестнадцатилетний эльф, сидящий рядом с главой группировки. Резко поднявшись, он приблизился к так еще и не вставшему на ноги Рю, схватил того за волосы и моментально ударил коленом в лицо. А затем еще раз и еще. «Ты до сих пор не понял, дурачина?» – спросил он, продолжая наносить удары. Теперь уже по всему телу Рю. «Сколько, по-твоему, я сейчас должен потерять очков вклада?» «Двадцать пять? А может, уже даже больше?» «Нет! Правильный ответ! Ноль!» Последним ударом отбросил он парня к стене. Взглянув на запачканную в крови штанину, эльф поморщился, после чего подошел к Рю. «Еще в сознании!» — обернувшись, сообщил он Кассу. «Хорошо!» — кивнул тот. «В общем, Мар прав!» «У некоторых послушников, в том числе и у меня, есть определенные связи со служителями храма. От них мы и получили артефакты сокрытия». Поднял кас руку с двумя кольцами, одно из которых точно не было пространственным. Такое же Рю видел и Уаку. Если артефакт активирован, то любое нападение в определенной области остается незамеченным массивами города. Более того, часть руководителей групп даже сотрудничает с нами. Или думаешь, мы случайно узнали о тебе? Поэтому нам даже не всегда нужны эти кольца. В конце концов, только руководитель группы накладывает штраф даже если нарушение замечено. А иногда они могут и закрыть глаза. Растянулись в улыбке губы гения. «Не верю. Как такое может быть?» – изумил сарю. «Мастер шестой тоже с ними? Бред!» «Что ж, а теперь, как раб, ты должен передать мне все свои ресурсы. Все, что получил от храма», – приказал Кас. «Ничего ты не получишь!» – сплюнул кровью парень. Можешь бить меня сколько угодно, я ничего не отдам!» «Но я очень сомневаюсь, что сильно покалеченного ученика так легко проигнорируют. Никакие связи или артефакты вам не помогут оправдаться после такого!» «Вот как! А как насчет твоей сестры? Желаешь ей такой же участи?» Услышав угрозу, лежащий на полу Рю задрожал. Его глаза стало медленно застилать пелена ярости. «Сукин сын!» Нечто невидимое снова ударило Рю, но на этот раз в грудь. Весь воздух мгновенно вышел из легких, заставив парня задыхаться. Испытывая дичайшую боль, он все никак не мог сделать хотя бы один вдох. «Послушай, Рэп! Появился Кас Передрю. Здесь, сейчас, действует сразу семь колец, так что даже ограниченное количество энергии и законов останется незамеченным. Я могу сделать с тобой что угодно, а затем исцелить. Лекарей и алхимии у меня хватает. Но зачем тратить их, если проще поиграться с твоей маленькой сестрянкой? саяки так ведь ее зовут мар приведи ее лады касс оскалился эльф стой тихо прохрипел рю наконец сделав вдох что что ты сказал улыбнулся касс остановись все отдам я все отдам Из хранилища татуировки Рю тут же перенеслись все полученные им ресурсы, вывалившись на пол у ног касса. «Молодец, раб!» Присев, собрал он вещи. «Мар! Приказ отменяется!» «Принял!» — кивнул севший обратно на кресло эльф. «Что ж, Рю Араки, теперь следующие двенадцать месяцев ты будешь отдавать мне все свои базовые ресурсы» кроме лазурных кристаллов. Так и быть, их я оставлю тебе. А через год вообще пересмотрю твое наказание, если будешь послушным рабом. Ты меня понял? Да!» Процедив сквозь зубы, ответил Рю. «Да, хозяин!» прикрикнул Кас, с размаху ударив того ногой по лицу. Рю снова отлетел в сторону, потеряв парочку зубов. «Я не слышу!» «Да, хозяин!» «Так-то лучше!» «А теперь проваливай, раб!» «Сегодня можешь отдыхать, но завтра к полудню ты должен привезти град Закантинвильского в то место, где тебя сегодня встретил Ако!» «Этот дарганский ублюдок до сих пор не вылез из дома!» «Так что, если я его завтра не увижу, то твоей сестре вырвут все нижние зубы!» Секунду спустя незримая сила вышвырнула Рю за двери. Избитый, ограбленный и униженный парень быстро вернулся домой и сразу же направился в комнату руководителя группы. Постучав в дверь, он услышал разрешение войти. «Мастер шестой», — поклонился Рю, занимающийся алхимией и клон, холодно оценил состояние подопечного, но ничего по этому поводу не сказал. «Ты что-то хотел?» — спросил он. «Мастер шестой, вчера и сегодня на меня напали несколько послушников, один из которых даже использовал духовные силы, а также отобрал все мои ресурсы и, угрожая моей сестре, заставил стать рабом». На одном дыхании выпалил парень. Если вчера он еще не хотел жаловаться руководителю команды и признаваться в унижениях, то более не собирался терпеть. Еще они рассказали о каком-то артефакте, что скрывают все эти действия от массивов города. Смерив подростка жутким взглядом, от которого тот поежился, шестой сказал, «Ты решил поиздеваться надо мной?» – холодно спросил он, заставив Рю опешить. «Никакой информации о нападении на тебя мне не поступало» и массивы города никак нельзя обойти. А если бы и существовали артефакты, позволяющие это, то аномалия сразу была бы обнаружена. Если тебе больше нечего сказать, то можешь идти. Я сильно недоволен твоим поведением, поэтому за неуважение к служителю храма назначаю тебе штраф в пять очков вклада. Ну, Но... все, уходи». «Если еще раз попытаешься обмануть меня, то штраф достигнет сорока очков. То есть ты сразу будешь исключен, если принять в расчет твой текущий баланс». Замерший с открытым ртом парень не мог поверить своим ушам. Так и не сказав ни слова, он медленно вышел за дверь. «Это правда. Не могу поверить, это правда. Мастер шестой с ними заодно». Следующие несколько часов Рю провел в медитации, пытаясь найти способ выйти из сложившегося положения, а затем еще пару тренировался с копьем. Но когда Солнце стало клониться к горизонту, парень все же решил зайти к Градзу. Под конец их длительной беседы, в начале которой он извинился за свои прошлые слова и действия, Рю понял одну очень важную вещь: под ширмой агрессивного поведения и напускной крутизны Даргана. Прятался довольно наивный и доверчивый паренек. Таким образом, Рю не составило труда сблизиться с Градзом всего за один вечер. А уже на следующий день он выполнил задание касса. Наконец, очнувшись, Град застонал. Голова юноши разрывалась от накатывающей гигантскими волнами пульсирующей боли. Попытавшись открыть глаза, Дарган тут же зажмурился от резанувшего по ним яркого света и снова застонал. «Помоги ему, Мар!» Градс вдруг ощутил чью-то хватку на челюсти. Некто с силой открыл ему рот и начал запихивать в глотку что-то круглое. Парень пытался сопротивляться, однако ни руками, ни ногами так и не сумел пошевельнуть. К тому же этот некто оказался очень силен. Грац наконец осознал, что держал его воин уровня создания источника. В конце концов его заставили проглотить пилюлю. Через несколько секунд оболочка препарата растворилась в желудочном соке и плетение активировалось. В животе Градза словно что-то взорвалось, и сила волной прокатилась по его телу. Приготовившись к худшему, юноша неожиданно почувствовал, как его тело наливается окрыляющей мощью, а жуткая головная боль быстро проходит. Десять вдохов спустя все закончилось. Грац полностью пришел в норму. Открыв глаза, юный Дарган проморгался и осмотрелся. Перед ним за крупным деревянным столом сидел обедающий 12-летний мальчишка с ужасающей аурой воина пика ступени закалки души, а рядом стоял 16-летний эльф с таким же уровнем развития. Находились же они в незнакомом Градзу-кабинете, а сам он был привязан к крепкому стулу. «Кто вы и где я?» – моментально спросил юноша. «Что здесь происходит?» «А ты уже все забыл?» Утонченно орудуя ножом и вилкой, поинтересовался Кас, при этом не подняв на гостя взгляд. Градз нахмурился, вслед за чем внезапно вспомнил все последние события. Как он вчера вечером подружился с извинившимся Рю Араки, как они тренировались утром и как в полдень тот захотел ему что-то показать в городе, после чего на него напали. «Предал! Он предал меня!» Дернувшись от гнева, заскрепел град с зубами. «Рю Араки, тварь! Так это все было специально! Я убью тебя, урод!» — Вижу, что вспомнил. Наконец посмотрел на Даргана Кас, отложив столовые приборы. — Тогда перейдем к делу. Вытер он губы салфеткой. В тот же миг веревки, связывающие ноги и руки Даргана, опали. — Ты напал на моих людей, Градз Кантенвильский. Простить я этого не могу. — О чем вы, старший брат? Притихнув, осторожно поинтересовался Град. «Ну, хоть кто-то помнит о вежливости!» — довольно улыбнулся Кас. «Я о том, как ты позавчера решил помочь Рюараке и напал на наших бойцов!» Град скривился. Лучше бы он вообще не вмешивался в эту драку. Помогать этому предателю было большой ошибкой. «Сколько ты нанес удары?» — продолжил юный гений. «С такими штрафами ты уже должен быть исключен, но лишь моя добрая воля все еще дает тебе возможность избегать этой участи. Я знаком с вашим руководителем, мастером шестым, и он закроет глаза на нарушение». «Правда? Эм, ну, спасибо!» непонимающе ответил Грац, легко поверив собеседнику. «Кажется, ты меня не понял». — Я не просто так помогаю тебе. Ты теперь мой должник. — И что нужно сделать? — засуетился Дарган. Оказавшись лицом к лицу с таким грозным воином, он даже и не думал вести себя как обычно, дерзко и агрессивно. — Я буду забирать все твои ресурсы в течение следующего года. — Но... — Но... — показательно нахмурился Каз. — «Хочешь сказать, что лучше быть исключенным и заставить свой клан платить храму за все расходы?» Резко покачав головой, град сказал. «Нет-нет, хорошо, я все отдам. Просто...» — опустил он взгляд. «Мне же тоже нужно как-то развиваться». «Так уж и быть, я оставлю тебе лазурные кристаллы, а для остального тебе хватит и возможностей учебного комплекса». «Кроме того, у тебя еще будет возможность ходить в охотничьи зоны. Можешь там добывать себе ресурсы». «Я понял», – сжав кулаки, негромко ответил Дарган. Поднявшись, он приблизился к столу и, скрипя сердце, перенес из хранилища татуировки всю алхимию, полученную в торговом павильоне. «Молодец», – кивнул Кас, «Теперь можешь идти». Немного помедлив, Грац все-таки развернулся. Однако уже у двери его вдруг окликнули. «Стой!» Обернувшись, Дарган посмотрел на юного гения. «Да, старший брат!» «Я тут подумал, я верну тебе ресурсы за этот месяц, если сделаешь кое-что!» Грац тут же подобрался. «Я готов!» – сообщил он. Кас усмехнулся идем вниз трое воинов покинули кабинет и спустились в общий зал на первом этаже там в этот момент отдыхало около двух десятков послушников увидев господина воины закалки души сразу же поклонились мой друг хотел вам кое что показать вдруг сообщил каз март толкнул градза заставив выйти в центр зала Заинтересованные взгляды парней и девушек, что были на несколько лет старше Даргана, моментально обратились на него. От такого внимания тот даже немного засмущался. Каз же тем временем перенес из пространственного кольца тарелку с остатками своего обеда. Схватив кончиками пальцев кость с кусками жареного мяса некой птицы, он неожиданно бросил ее на пол. «Грац, если хочешь, чтобы я вернул твои ресурсы и даже согласился уменьшить твой долг в два раза, то будь любезен начисто обгрызть эту кость. Но поднимать ее с пола и вообще использовать руки я запрещаю. Будь словно грязная дикая собака». По залу прокатилась волна нескрываемых смешков. Многие оценили шутку по поводу расы подростка. «Конечно же, я тебя не заставляю», – развел кас руками. «Тебе решать. Но вспомни о том, что если через год ты провалишь промежуточный экзамен, то будешь исключен. А сможешь ли ты стать достаточно сильным без ресурсов? Конечно, я уже говорил про охотничьи зоны». Да только ведь там очень и очень непросто будет что-либо добыть. Грац не знал, что ей ответить. Из-за десятков насмешливых взглядов у него внутри все сжималось и холодело. В конце концов, найдя в себе силы, он спросил. «Вы правда уменьшите долг и вернете алхимию?» «Конечно. Ты смеешь сомневаться во мне?» «Нет, я просто...» «Так ты согласен?» Зажмурившись и добила сжав кулаки град в конечном счете кивнул он понимал что без ежемесячных препаратов из торгового павильона его шансы на прохождение промежуточного экзамена действительно будут крайне малы и если он не желал подставить родной клан который любил всем сердцем, то оставалось лишь принять предложение мимолетное унижение или будущее близких у градза не было права выбирать. Встав на колени возле косточки, он сложил руки за спиной и резко согнулся, впившись острыми зубами в остатки мяса. Зал моментально наполнился громким хохотом и едкими комментариями. «Ха-ха-ха! Он действительно решился! Что за посмешище! Фу, как мерзко! Я бы никогда на такое не согласилась!» «Господин Кас знает толк в забавах!» И хотя ситуация веселила далеко не всех присутствующих, Грац этого так и не узнал. Слыша оскорбления и насмешки, он все сильнее ненавидел себя и то решение помочь Рю. В конечном счете юноша не выдержал. Из его глаз хлынули слезы. Тринадцатилетний паренек совершенно не был к такому готов. Минуту спустя Градс поднялся. Глядя на Касса покрасневшими глазами, он боролся с яростным желанием высказать ему всё. И тем не менее Дарган сдержался. «Я всё сделал», – констатировал он. «Вижу», – кивнул Кас. «Но знаешь, мне не понравилось, что ты заплакал, словно девчонка. Поэтому я передумал. Ты ничего не получишь». Градс застыл. У него внутри всё будто умерло. Присесть, сделать шаг в сторону, резко атаковать. Вижу, я вижу каждое его движение. Почему тело такое лёгкое? Ещё немного. Копьё Рюараки почти достигло цели, как вдруг противник исчез. Мгновение спустя сокрушительный удар обрушился ему на грудь. Выронив оружие, парень отлетел. Ну а затем вновь началось уже знакомое ему избиение. Вот уже три недели, как Рю был куклой для битья. Кас, а также многие его ближайшие подчиненные, ежедневно ровно в 9 утра встречались с ним в одном из тренировочных залов поместья, где вдоволь веселились, используя лишь кулаки. А поскольку каждый противник был не ниже уровня формирования меридиан, то ответить чем-нибудь без энергии, законов и сильного тела Рю никак не мог, даже с учетом того, что ему разрешили достать копье. Слишком уж большая разница была в развитии. Очнувшись на грязном полу коморки, куда его после каждого боя приносили, предварительно исцелив каким-то артефактом, Рю не стал спешить подниматься. Он вновь и вновь прокручивал в голове последний бой, пытаясь вспомнить то окрылившее его чувство. Внезапно на лице парня расцвела улыбка. «Неужели это было то самое? Предварительное проявление души? Значит, у меня особый дар». «Да, твою мать! Да!» Рассмеявшись, обрадовался Рю. Проявлением души называли особенность воина, что появлялась при достижении им ступени заклинателя или при открытии первых 60 скрытых акупунктурных точек. У подавляющего числа воинов проявление души выражалось в некой пассивной и не очень существенной особенности по типу упрощения контроля частиц законов или повышения духовной выносливости. Однако в очень редких случаях проявлением души воина становилась настоящая особая способность, дающая ему серьезное преимущество над всеми остальными. Всего таких умений в природе существовало 12. Редчайшим из них считалась так называемая идеальная душа, которая обладала как активной частью, так и пассивной. По умолчанию она даровала воину повышенную духовную защиту, а также наделяла оболочку души возможностью самовосстанавливаться и создавать энергию души, используя для этого обычную Ки. Что же касалось активной части умения, то ее применение начинало иссушать оболочку души воина, взамен даруя ему колоссальную мощь. В будущем же эти повреждения со временем в любом случае восстановились бы из-за пассивной части проявления. К сожалению, если верить библиотеке Храма Вечного Пути, то идеальной душой могли обладать лишь небесные чудо. У обычных же воинов оно никак не могло сформироваться. Следующие четыре проявления – высшая симуляция, принудительное просветление, духовная память и предельная концентрация – считались чуть менее редкими, но тем не менее встречались крайне нечасто. Первое открывало перед воином возможность воссоздать в своем мире души любые события вплоть до мельчайших деталей, а также моделировать что угодно на основе имеющихся знаний. Например, придумывать неудобного бойца и сражаться с ним, оттачивая навыки. Бой с тенью, так сказать. Второе проявление позволяло накапливать информацию и в определенный момент сознательно подвергать себя просветлению. Притом не только в аспекте техник, как умел делать Кай, но и даже на поприще познания законов. Третье – даровало идеальную память, а четвертое – возможность на время увеличивать собственную концентрацию на целые порядки. Оставшиеся семь особых проявлений были наиболее распространенными среди всех двенадцати. Расширение покрова обездвиживало пользователя взамен формируя вокруг него крайне прочный барьер из собственного покрова, которым можно было прикрыть не только себя. Такое проявление души было у Элеи. Еще одно, все и сразу коим, например, владел Феликс, позволяло ему за одно мгновение высвободить абсолютно любое количество энергии, что обычно было невозможно или грозило серьезным повреждением астрального тела а неукротимый поток, обладателем которого являлся тот же Рунтан, отчасти напоминало предыдущее проявление, только оно давало возможность высвобождать не Ки, а энергию души в любых количествах. Пара обновления и восполнения сил также имела похожие направления. Только если первое проявление позволяло время от времени мгновенно восстанавливать всю духовную выносливость, то второе при активации моментально восполняло максимальный запас энергии. Естественно, восполнение сил можно было использовать значительно чаще, чем обновление. Последними и наиболее часто встречающимися среди особых проявлений являлись зона наблюдения и внезапное подавление. Воспользовавшись первым, воин мог многократно усилить внешнее духовное восприятие, расширив область наблюдения. Ну а внезапное подавление создавало особый всплеск ауры, который при встрече с любой другой аурой подвергал душу ее носителя ошеломлению, на мгновение лишал возможности двигаться и использовать духовные силы. И чем мощнее была душа владельца внезапного подавления, тем сильнее получался эффект. Впрочем, это работало и в обратную сторону – Так что элементалиста или кого-то посильнее какой-нибудь заклинатель подавить никак не мог. В отличие от обычных проявлений души, особые могли время от времени в ослабленной форме пробуждаться еще до того, как будут открыты первые 60 скрытых акупунктурных точек. И то, что сегодня посчастливилось ощутить рю, было ничем иным, как отголоском предельной концентрации. Чему-то подобному в свое время подвергался и сам Кай. Только у него это впервые произошло еще на ступени закалки тела, когда он принял участие в турнире кальтии и столкнулся в бою с Кияном Йони. «Уродец!» – внезапно открылась дверь. «Ты почему еще здесь?» У входа в коморку застыл разгневанный худощавый женоподобный эльф. Парня, что был на год старше Рю и на уровень сильнее, звали Блавой. Он являлся первым господином Рю на сегодня. «Иду!» – сквозь зубы сказал он, начав подниматься. «Как ты со мной разговариваешь, раб?» Моментально возмутился бловой, ударив Рю ногой по лицу. «Забыл свое место?» Прикоснувшись к разбитой губе, отброшенный парень уставился на эльфа, словно дикий разъяренный зверь. Однако не прошло и секунды, как он расслабил мышцы лица, вернувшись к нейтральному выражению. «Иду, господин!» – сдерживая недовольство, ответил Рю. Все три недели, что он был рабом, помимо утренних избиений, ему также приходилось терпеть служение нескольким членам группировки КАССа. Кому-то он помогал в тренировках, кому-то в ремеслах, а кто-то был мудаком, как блавой, и специально брал Рю, чтобы поиздеваться. Конечно, среди всех его господ встречались и адекватные войны, но к несчастью таких было меньшинство. Но что сильнее всего раздражало парня, так это одна общая черта у всех, кому он был вынужден прислуживать, даже у наиболее адекватных. Заключалась же она в том, что если Рю проявлял недовольство или как-то оскорблял хозяев, то его раз за разом жестоко били. Но когда он еще в самом начале попытался однажды дать отпор, то с ним снова встретился Кас. В то утро они прогулялись по южной части внутреннего города, где навестили сестру Рю. Он познакомил Саяки с Кассом, по приказу назвав того другом. К счастью, в тот момент ничего не произошло, но урок Рю усвоил. Больше он не сопротивлялся, а в целом и вовсе старался не провоцировать хозяев. Медленно, но верно, парень учился контролировать свои эмоции. Всего на служение Рю тратил по пять часов в день, после чего получал свободу. Все оставшиеся сутки он проводил в учебном комплексе, тренируясь до изнеможения. Сходя с ума от собственного бессилия перед обидчиками, он всеми фибрами души жаждал стать сильнее и когда-нибудь дать кассу отпор. И даже если у него отбирали ежемесячный набор алхимии, что откладывало прорыв и уменьшало шансы на прохождение промежуточного экзамена, сдавать царю не собирался. «Господин, мы привели шаурана из 1114-й комнаты!» Войдя в кабинет, сообщил высокий блондин. «Он ожидает внизу!» Оторвавшись от бумаг, Каз взглянул на подчиненного. «Хорошая работа, Берон. Через пять минут приведешь его сюда!» «Как прикажете!» – поклонился член шестой команды и направился к выходу. «Погоди!» – вдруг остановил его Каз. «Господин?» «Ответь, что ты думаешь о нашей группировке?» «Я считаю, что вам удалось создать сильнейшее объединение послушников. Я очень рад, что могу быть его частью!» А доволен ли ты своим положением? Конечно, господин. Однако я не отрицаю, что хотелось бы достичь большего. Вот как. А что ты готов сделать ради этого? Что угодно. Касс улыбнулся. Хорошо, я могу сделать тебя одним из своих прямых помощников, но нужно будет выполнить одно задание. Я весь во внимании. Ако Ванабы с большой вероятностью предал нас и спелся с группировкой Трога Красного. Увы, так просто мне его не убрать. Серьезных рычагов давления на него нет. А главное, Ако пользуется большой популярностью у многих наших. У него достаточно много влияния, чтобы если не развалить, то существенно ослабить группировку если я попытаюсь напрямую его прихлопнуть. Поэтому ты должен дискредитировать Ако. Уничтожь его авторитет в группировке, и его место станет твоим». Губы Аберона медленно растянулись в улыбке. «Я выполню ваше задание, господин». «Отлично, но не затягивай с этим, я буду ждать результата. Можешь идти». Покинув кабинет касса, Аберон все никак не мог успокоиться. Наконец-то ему представился шанс подняться еще выше. Две недели назад ему предложили присоединиться к группировке, на что он благоразумно согласился. Сперва он был рядовым членом, но уже вскоре, выделившись на нескольких заданиях по вербовке и запугиванию, заслужил доверие многих лидеров и даже самого касса, тем самым поднявшись в иерархии. Теперь же Аберон получил возможность взобраться на еще одну ступеньку выше, чем непременно собирался воспользоваться. С раннего детства его учили тому, что власть – это все. Личная сила была отличным инструментом для достижения желаемого, но не идеальным. Лишь в паре с властью она могла полноценно раскрыться. А потому нет и не может быть преград для того, кто желает достичь наивысших вершин. Принципы, совесть, узы все это не более чем помеха. На пути к власти Аберрон не собирался останавливаться ни перед чем. «Как ты посмела им уступить!» — загрохотал ужасающий голос пиковой заклинательницы, отчего дом пошел ходуном. Со страхом, глядя на рассверепевшую мать, схватившаяся за покрасневшую щеку девочка, что едва полгода, как вступила на путь воина, изо всех сил сдерживала слезы. «Они были старше!» – пролепетала она. «И что с того?» – угрожающе нависла над дочерью женщина. «Они неудачники! Их родители неудачники! В своем возрасте ты уже нагнала их в развитии! Ты дочь пиковой заклинательницы!» Я наделила тебя большим талантом. Так почему же ты проиграла? Я я не знаю, всё же расплакалась синеволосая девочка. Неблагодарная тварь! Тебе так повезло стать ребенком истинного мастера, но ты только и делаешь, что развлекаешься вместо тренировок. Я занимаюсь, а, -а, -а! — закричала девочка, как только ее силой схватили за волосы. «Мама, пожалуйста, не надо! Умоляю! Прости!» «Занимается она!» — фыркнула заклинательница. «Хватит лгать!» Мгновение спустя ее кулак врезался девочке в живот. По меркам истинного мастера женщина вообще не приложила силы, но в итоге ее дочь согнулась на полу, издавая странные звуки. «Хватит с меня этого. Я более не разрешаю тебе встречаться с этой чернью, что ты зовешь друзьями. Все они поголовно неудачники, слабые и никчемные. Их общество тянет тебя на дно. Я этот мусор всем сердцем ненавижу. И если ты не хочешь стать такой же, то тренируйся сильнее, тупая ты тварь. «Остался год до открытия наборов секту звенящего ручья! Если ты не войдешь в число лучших учеников, то я обещаю, твоя жизнь превратится в настоящий кошмар!» Следом женщина вышла из комнаты, а к задыхающейся девочке моментально подбежали слуги. Вливая все больше и больше энергии в технику движений, изнывающая от усталости Инна, Все никак не могла понять, почему же ей вдруг вспомнился этот эпизод ее жизни. Ее преследовал огромный, покрытый черной корой бык, достигающий трех метров холки, а мысли так и норовили улизнуть куда-то подальше от реальности. Пять с половиной часов назад шестая команда прибыла в одну из охотничьих зон зеленого уровня. Прошел месяц с момента основания Храма Вечного Пути, Так что, как и обещали, им наконец разрешили выйти за пределы города, дабы проверить свои силы и поискать сокровища. В теории, каждая команда должна была действовать слаженно, чтобы успешно выживать в этих землях. Однако отношения внутри шестой группы с самого начала не заладились. В итоге, стоило пятерым подросткам телепортироваться в этот зимний лес, как между ними сразу же началась перепалка по поводу лидерства на время вылазки. К единому мнению они так и не пришли, наоборот, даже сильнее разругались. Первым решил уйти Градз, потом Рю, а следом и Инна пожелала действовать в одиночку. Она знала, что в зонах зеленого уровня монстры еще не собираются в стае, так что надеялась справиться сама. Поначалу у нее действительно получалось. Инна успешно справлялась со всеми встречавшимися ей монстрами, что в основном находились на начальных уровнях ступени закалки разума и легко избегала ловушек хищных духовных растений. Она даже нашла несколько недешевых зелий и 14 очков вклада. К сожалению, вечно успех длиться не может. В какой-то момент девушка столкнулась с довольно сильным зверем уровнем закалки головного мозга. Бой получился непростым, но она все же победила монстра, отделавшись неглубоко разорванным боком и потерей большей части сил. И вот тогда-то и появился этот бык. Словно улучив момент, он едва не убил сельфу с первой же атаки, но все же ей повезло. Однако оставлять жертву монстр, ничуть не уступавший предыдущему в силе, не собирался, поэтому бросился в погоню. В ладони Инны появился небольшой деревянный жетон, сигнальный артефакт. Она уже готова была активировать его, как вдруг остановилась и с силой сжала вещицу, едва не сломав ее. «Нельзя!» – подумала внезапно испугавшаяся девушка. «Что обо мне подумают? Сама ушла, а теперь не могу справиться с каким-то тупым зверьем?» «Нет, я не должна показывать слабость. Не должна быть такой же неудачницей!» Вот только, как бы Инна ни старалась, оторваться от тёмного древесного быка ей никак не удавалось. Сил почти не оставалось, и даже вспомогательная алхимия уже была потрачена. Следующие несколько минут Сильфа бежала на чистом упорстве, жадно вдыхая энергию ртом. Но в конце концов ноги подвели её. Зацепившись за какую-то корягу, спрятавшуюся под снегом, Девушка потеряла равновесие и полетела вперед. Ладони рефлекторно разжались, и сигнальный жетон отбросила куда-то в сторону. Резко сгруппировавшись, Инна кувыркнулась и вскочила, дабы в следующий миг уклониться от несущейся на нее твари. Секунду спустя в руках девушки появился меч. Не имея больше сил бежать, она могла лишь принять бой. Развернувшийся бык, угрожающе фыркнул, а затем снова бросился на двуногую. Выносливости ему было не занимать. Приготовившись, Инна покрыла лезвие клинка слоем алой воды, что тут же замерзла. Используя в плетении техники все три известных ей элемента — меч, воду и холод — Сильфа намеревалась сразить монстра одним ударом. «Рано, рано, еще...» «Еще чуть-чуть. Сейчас!» Резко прыгнув вперед, девушка перелетела через быка, избежав встречи со смертоносными рогами и вонзив меч монстру в глаз. На лице Инны практически расцвела победная улыбка, как вдруг зверь дернул головой вверх. Его мощный бронированный затылок врезался ей в грудь, заставив выпустить оружие и отлететь назад. Врезалась Сильфа спиной и головой в дерево. Едва не потеряв сознание, она с встала на четвереньки и подняла взгляд. Перед глазами все безумно кружилось, но одно Инна поняла точно – бык не умер. Меч пробил глаз и даже вошел в кость, но до мозга так и не достал. И теперь, издавая жуткие звуки, монстр яростно бесился и мотал головой, пытаясь избавиться от клинка и боли. «Черт, вставай!» – дрожа, пыталась подняться Инна. «Это шанс!» Увы, ничего не получилось. У нее в ушах без конца звенело, а голова дико разрывалась от боли. Тело едва слушалось и никак не удавалось сфокусировать взгляд. Смертельно бледнеющую девушку мутило так сильно, что не оставалось сомнений. Это сотрясение мозга. Закалённое тело и разум позволили ей не потерять сознание, но всё-таки для игнорирования такой травмы данного уровня развития определённо было недостаточно. Бык тем временем, каким-то чудом избавившись от застрявшего в глазнице меча, начал успокаиваться. Оставшегося глаза и духовного восприятия ему вполне хватило, чтобы обнаружить стоящую неподалёку на четвереньках Инну. Дважды ударив копытом по снегу, он побежал на более неспособную дать отпор жертву. «Двигайся же, двигай!» Инну все-таки вырвала. Остатки выпитого недавно зелья вместе с желудочным соком хлынули на свет. В таком состоянии она даже не могла активировать способности татуировки храма, чтобы защититься или сбежать. К этому моменту темный древесный бык преодолел уже половину пути до цели, чьим мясом он желал поживиться, дабы стать еще сильнее. Ему оставалось пробежаться еще с десяток метров, когда ему вбок, пробив толстую броню, внезапно вонзилось длинное копье. Мощный удар не только повредил внутренности животного, но и нарушил его равновесие, опрокинув на бок. По инерции бык пробороздил несколько метров. Секунду спустя, спрыгнув откуда-то с деревьев, на голову монстра приземлился Градз. Используя технику на основе элемента кулака, молнии и металла, а также свои когти в качестве оружия, молодой дораган вонзил руку быку во вторую глазницу. Мощный разряд электричества волной прокатились по телу громадного монстра, который резко взревел. «Назад!» – крикнул Рюараки, переместившись Градзу за спину. Схватив Даргана за воротник, он неожиданно для того дернул парня, отбросив в сторону после чего и сам отскочил. Как оказалось, вовремя. Ибо промедли он хоть на секунду, и огромные иглы, вырвавшиеся из деревянной брони быка, точно изрешетили бы их. Защитившись, монстр стал поспешно подниматься, как вдруг перед ним появилась низенькая темноволосая девушка. Даже, скорее, девочка. В руках она держала по сабле, от каждой из которых исходила жуткая сила элементов смерти и инь. Никто так толком и не понял, что же сделала Рината, но когда она появилась позади быка, с обеих ее сабель уже стекала кровь. Мгновение спустя голова чудовища плавно съехала с шеи на землю, а следом повалилось и громадное тело. Сильнейшая в шестой команде направилась к инне. По пути она прошла мимо лежащего в снегу сигнального жетона сильфы, что так и не был активирован. Приблизившись к девушке, Рената своим привычным мрачным взглядом осмотрела ее, а затем силой влила той в глотку целебное зелье, а другое вылила на голову в область раны. «Идиотка!» – безжизненным голосом прокомментировала она, бросив и неподобранный жетон, после чего зашагала прочь. Опершись спиной о дерево, медленно приходящая в себя девушка недоуменно уставила спину удаляющейся Ренате. Слева раздался хруст снега, заставивший Инну испугаться. Сильфа знала, что это парни вот только жутко боялась даже повернуться в их сторону. Только что она чуть не погибла, но единственное, что ее сейчас беспокоило, это реакция членов команды. Инна гордо ушла в одиночку, но в итоге не справилась. И спасли ее те, кого она считала полными неудачниками. Для нее это было очень важно. Ведь одно дело принять помощь от Ренаты или Аберона, которые изначально были сильнее, и другое от Рю и градза «Почему? Почему я проиграла?» «Что теперь делать?» – запаниковала она. «Они засмеют меня. Как быть?» «Ты в порядке?» – застал Инну врасплох этот вопрос. А? Дёрнувшись на голос Рю, удивилась Сильфа. «Ты как, идти можешь?» – перефразировал парень. «А я... да...» – кивнула она, попытавшись резко встать. Ноги девушки тут же подкосились, а перед глазами всё снова завращалось. «Понятно», – вздохнул Рю. «Я тебя понесу». Не, «Не нужно». «Здесь лучше не оставаться. Мы слишком нашумели, так что не упирайся». Настоял он, присев и подставив спину. Но «Ну же!» В конце концов, перестав сопротивляться, смущенная девушка аккуратно залезла парню на спину. «Какой здоровый!» Воскликнул Грац. наконец достав из туши быка малый кристалл энергии. Подняв руку, Дарган повернулся к членам команды, но тут же помрачнел. Ненависть к предавшего ему Рю никуда не делась, и вынужденное сотрудничество никак не могло этого изменить. «Да Рю!» – сплюнул он, бросив ценность Рю под ноги. Следом Грац ускорил шаг и ушел. Подобрав кристалл, Рю протянул его Инне. «Вообще-то он должен был достаться Ренате, но раз она решила его оставить, то забирай», – сообщил он. «Твой монстр — твоя добыча, и не спорь, мне чужое не нужно». Девушка неловко взяла предмет. «Как вы меня нашли?» — спросила она, пока Рю вытаскивал копье из туши быка. «Грац, похоже, учаил запах твоей крови и пошел по следу. Он же и активировал сигнальный жетон. Ну а мы с Ренатой, видимо, тоже были недалеко». А теперь ты ответь, почему не использовала жетон или не потратила заряды татуировки? Инна затихла. Говорить про то, что боялась показаться неудачницей, она не собиралась.